Влада Ольховская. Дверь открыта. Не закрывай глаза, и тогда ничего не случится. Просто смотри вперед, туда, где темнота сгущается, где двигается то, чего в этом мире быть не должно, и оно не нападет. Оно ведь только и ждет, когда ты закроешь глаза. Но сколько бы Лиза не повторяла себе это, легче не становилось. Ей нельзя было засыпать, нельзя было даже моргать, потому что, когда она закрывала глаза хотя бы на секунду, движение там, на другой стороне комнаты, усиливалось. Что-то было совсем близко, пряталось в дальнем углу, куда не долетал рыжий свет уличных фонарей. Оно извивалось, как змея, ползло по стенам и потолку, ожидая подходящего момента. Лиза не хотела подыгрывать ему, но ничего не могла с собой поделать. Слезы застилали глаза, замутняли зрение, и нужно было моргнуть, чтобы они исчезли, сорвались с ресницы покатились по щекам. А нельзя, потому что существо, чем бы оно ни было, смотрит, ждет. Она снова чувствовала себя маленькой девочкой, оставшейся в пустом родительском доме, Только теперь она не ребенок. Это не отдаленный хутор, и все должно быть по-другому. Она выросла, стала жить в большом городе, в самой Москве. В Москве ведь не бывает чудовищ, правда? Но она была рядом, вопреки всему. Скользкое тело пересекло стену, быстро, как ящерица, укрылось среди складок темных штор. Оно увеличивалось, Лиза понимала это, росло с каждой секундой. Она не знала, откуда оно взялось, не знала, что делать дальше. В ее мире не было чудовищ, поэтому она оказалась не готова к встрече с одним из них. Что особенного случилось в этот день? Да ничего, только ее соседка по квартире уехала на выходные, и Лиза осталась совсем одна. Оно воспользовалось этим. Пришло под покровом темноты. Оно впервые двинулось, когда девушка выключила свет. Быстрая тень среди десятков других теней, неуловимая на первый взгляд, но живая. Оно не издавало ни звука, просто избивалось там, в своем углу, не позволяя даже на миг поверить, что это человек. Лизе показалось, что она видела глаза — Кровавые, мерцающие, словно угли умирающего костра. Три глаза, не два. И все устремлены на нее. В этом чувствовалась горькая ирония. Со всех сторон ее окружали другие квартиры, где жили соседи, обычные люди, способные помочь. Но теперь это за стеной казалось бесконечностью, будто бы другим миром. Неважно, как быстро они придут ей на помощь, они все равно не успеют. Сейчас значение имели только она и хищная тварь, притаившаяся в углу. Лиза знала, что нужно делать. Бежать. Сорваться с кровати, потом в прихожую, отпереть замки квартиры как можно быстрее и вперед. Неважно куда, лишь бы не быть здесь. Уже не стесняться, а кричать, кричать, пока ее не услышат. Но для этого нужно приблизиться к темному углу, где затаилось оно. Всего на пару секунд, если она будет достаточно быстрой. Вот только хватит ли этого? Время на размышление и жалость к самой себе стремительно заканчивалось. Движение в темноте усилилось. Она впервые услышала странный, вкратчивый звук, будто когти скребут по дереву. И словно этого было недостаточно, мимо окна проехала запоздалая машина, на миг осветившая комнату светом фар. Лиза держалась за веру, что ей просто мерещится до последнего, но теперь сомнений не осталось. Короткая вспышка света позволила ей увидеть все — сильное тело ящера, покрытое рванной шкурой, изогнутой когти, три пылающих глаза и пасть огромную. Делающая эту тварь не похожа ни на одно из животных, которых Лиза знала. Существо почувствовало, что Лиза заметила его, а значит, обратный отчет начался для них обоих. Девушка спрыгнула с кровати и побежала вперед. Существо скользнуло по стене вверх к потолку. Лиза распахнула дверь и оказалась в прихожей, маленькой, уютной, такой обычной. В глубине души девушка ожидала увидеть следы погрома, вскрытую дверь. Ведь как-то же эта тварь пробралась в ее дом. Но дверь была заперта изнутри, как и прежде. Преграды, которыми защищала себя Лиза, не были разрушены, они просто не помогли. Мгновение, и она уже стояла у двери. Теперь все эти замки, которые она так тщательно запирала каждый вечер, работали против нее. Дрожащими руками Лиза поворачивала ключи так быстро и вместе с тем бесконечно медленно. Она рвалась вперед. Она должна была успеть. Но не успела. Она ожидала, что хищник бросится на нее, а вместо этого почувствовала мягкое прикосновение ко всему телу сразу. Тонкая ткань пижамы не защищала ее, позволяла ощутить, как кто-то касается ее ног, спины, шеи, затылка. Легко, совсем не больно, осторожно даже. Это прикосновение было холодным и влажным, будто то, что стояло сейчас за ней, и не было живым. Не веря, что все это действительно происходит с ней, Лиза обернулась, ей нужен был всего один взгляд, чтобы понять, кто ее касается. Это было ошибкой. Она оказалась не готова к реальности, потому что к Лизе через ткань или напрямую кожи прижимались сотни тонких, извивающихся отростков, похожих на обнаженные сухожилия, только-только вырванные из человеческого тела. Когда ее взгляд упал на них... Отростки до того мягко касавшиеся двинулись вперед, пробили ткани кожу, врываясь в тело девушки. Шок был настолько велик, что в первые секунды затмил даже боль. Лиза открыла рот, чтобы закричать, но крика не было. Горло болезненно сжалось от ужаса, наполняющего сейчас каждую клеточку ее тела. Она ожидала, что существо пробьет ее насквозь, разорвет на куски. Она чувствовала, насколько оно сильно. Но хищник действовал иначе. Тонкие живые черви расползлись под ее кожей, наполняли ее изнутри, однако не убивали. Лиза знала, что это не пощада. Поняла это, когда волна боли накрыла ее сознание, пробившись через удивление. Вот теперь она закричала. Лиза и сама не ожидала, что способна на такой звук, дикий, животный, наполненный агонией. Только вряд ли это могло спасти ее. Существо, пробравшееся под ее кожу, было сильнее ее собственных мышц. Она управляла ею. Неважно, услышат ее соседи или нет, придет ли кто-то на помощь. Поздно уже. Крик утих перешел на хрип когда ее горло заполнилось чем-то горячим, густым, убивающим звуки. Кровь пришла изнутри, из покалеченного тела и рекой хлынула по подбородку. Лиза все еще была жива и зачем-то инстинктивно тянулась к ручке двери. Существо позволило ей поверить, что ничего еще не кончено лишь на миг. А потом резким рывком утянула обратно в комнату.